Глава 17. Лера Мы поднялись на башню, на ту самую площадку, где мне уже довелось побывать ночью. Настроение было так себе. Как не внушала я себе, что расстраиваться не стоит, получалось плохо. Но моя спутница точно была в этом не виновата. Еще за завтраком, когда мать Роу запустила пробный шар, обратившись ко мне соответственно моему титулу, я смутилась и попросила называть меня по имени — а она неожиданно тоже потребовала, чтобы я отбросила церемонии в виде слова «госпожа». «Так я чувствую себя моложе», — в ее голосе чувствовалось легкое кокетство. «Куда еще моложе?» — засмеялся Роу, положив свою ладонь на изящную кисть матери. «У меня на душе потеплело, а в носу защипало». Мы с Мирой росли без матери, и хотя мы не были одиноки, благодаря друг другу и Алексе, появившейся позднее, сейчас я почувствовала, что мамы мне все-таки не хватало все эти годы. Лиса? В голосе Роу был вопрос, а в глазах тревога. Я шмыгнула носом и ответила прямо. Я не помню свою мать. Смотрю на вас и, наверное, просто завидую. Я поспешно поправилась, опасаясь, что меня не так поймут. Это добрая зависть, белая. «Как твои волосы?» — улыбнулась Лера. Она все поняла правильно. Сейчас мы стояли на башне, и я безуспешно пыталась прогнать мысли о том, что узнала сегодня ночью. Но от кого я хотела скрыть свое подавленное состояние? Лера Мак, стихии чувствует стихию, хорошо хоть мысли не читает. «Он всегда такой внезапный», — неожиданно сказала она, по-своему истолковав мое настроение. «У мужчин дело всегда на первом месте, к этому трудно привыкнуть. Я благодарно улыбнулась. «Я понимаю, отец такой же». Лера кивнула и перевела разговор. «Мы можем пройтись по верху всей стены. При желании можно и на каждую башню подняться. Ох, нет, я за время поездок отвыкла таких нагрузок. Просто по стене. Это тоже долго, но зато без подъемов. А можем просто погулять по парку вокруг храма». Прозвучало заманчиво. Сверху парк был похож на лоскутное одеяло. Чувствовалось приближение осени. Среди еще по-летнему зеленых деревьев в особом узорчатом порядке были раскиданы пятна различных оттенков золота. Это наводило на мысль, что деревья в парке высажены умелой рукой с учетом осенней смены листвы. Видя, что я околеблюсь, Лера решила сама. — В таком случае пройдем до башни Токеллы и через нее спустимся вниз. Там нам всегда рады. Я чуть было не спросила, а где не рады, но вовремя прикусила язык. Слишком расслабилась из-за теплого отношения моей свекрови, чуть не допустила вопиющую бестактность. «Конечно», — поспешно ответила я, — «мне все интересно, и здесь красиво». «Я рада за тебя. Когда меня сюда привезли, я первое время видела все в черных красках». И тут уж я не удержалась. Она завела этот разговор, и мне показалось, что ей необходимо с кем-то поделиться. «Вас выдали родители? Против воли?» нет Грустно ответила Лера. «Я попала сюда случайно, во время рейда Чампов». Я растерялась. «Не понимаю, вы выросли в аристократической семье, это видно за многие мили. Как вы могли оказаться без охраны и там, где опасно?» «Ты даже не представляешь, насколько аристократической». Мы спустились с верхней площадки до уровня стены и вышли на нее. «Мой отец был главой Совета Высших Магов». А я была в двух шагах от того, чтобы стать женой нового императора Огня. Я ахнула. императора Арумера?» В лице Леры появилась жесткость. «Нет, императором должен был стать Рейнер. Если хочешь, могу рассказать, но эта история очень сильно отличается от официальной версии». «Я закивала, конечно, хочу». А Лера тяжело вздохнула и сразу погрустнела. «Да, так бывает». Император Огня живет дольше обычных людей, но рано или поздно, раз в триста-четыреста лет, он стареет и передает свою магию и власть сильнейшему. мак Огня, которого я считала своим женихом, был фаворитом состязаний. Он был победителем несколько лет подряд, и на этот раз все ставили на него. «Что же помешало?» «Его лучший друг. Император Румер?» «Тогда он был просто Румер». и он вряд ли стал бы биться за власть с тем, с кем вырос, если бы не одна девица, из-за которой он потерял голову. С первого же дня своего появления в нашей академии эта выскочка начала мне дерзить. Она оказалась родственницей старого императора и хоть и выросла в каком-то коровнике, сразу же ухватилась за возможность возвыситься. Из-за ее интриг всю мою семью объявили вне закона. Я молчала, пытаясь совместить услышанное с тем, что рассказывала Алия. моя вечно молодая пра пра пра была дружна с императором румером и его женой теей но аллей никогда не рассказывала нам о том как он в на престол возможно она и сама не все знала это ужасно наконец выдавила я так и не придя к какому выводу их изгнали их убили лицо леры стало холодным застывшим сожгли в нашем доме магов огня Представь себе. Заблокировали магию и сожгли. Меня тоже, ну, по крайней мере, они так считали. Отец успел отправить меня туда, где никто не стал бы искать, но по дороге на нас напали чампы. Работорговец сразу осознал, кто попал ему в руки и не упустил своей выгоды, отвез меня прямо к повелителю. А мой дар помог мне стать не одной из девок в гареме, а хоть и второй, но женой. Так что будем считать, что мне повезло». — А ваш жених? — робко спросила я. — Что с ним? Лера презрительно усмехнулась. — Он не стоит того, чтобы о нем сожалеть. Он отрекся от меня еще до состязаний, потому что призом к власти и магии старый император объявил ту выскочку. Так что я даже рада, что он проиграл. Я молчала, потрясенная услышанным, а еще больше силой этой женщины — пройти через предательство, гибель родных и не сломаться. «Все в порядке, Лиса!» Она гордо скинула голову. «Знаешь, иногда мне нужно об этом вспоминать. Я все еще жива и ничего не забыла, хотя вряд ли когда-нибудь мне представится случай отомстить». Некоторое время мы шли молча. «О чем ты думаешь?» После тех откровений, которые я услышала, отделаться молчанием было бы невежливо. Я ответила дипломатично. Я думаю о том, какая все-таки разная история в книгах и в реальной жизни». «О да! Мне довелось ознакомиться с новомодными трактатами о могучем императоре двух стихий, возродившем дракона, и его прекрасной истинной паре, огневолосой Теей, снискавшей любовь подданных своей благотворительностью. А на самом деле просто рыжий захватчицы. Теперь ты знаешь правду, одна из немногих, хотя вряд ли тебе кто-нибудь поверит». «Асхар велик! Думаю, ни одно злодеяние не останется безнаказанным», — сказала я, и Лера благодарно сжала мою руку. В конце концов, какая разница, кто прав и кто не прав в той истории? Лично меня в те времена не было, я не знаю ни Румера, ни Тею, а Лера добра ко мне, и она мне нравится. Мой долг — поддержать мать моего мужа. Перед следующей башней мы ненадолго остановились. Отсюда виден был пруд в середине парка, не весь, а небольшой кусочек, а на водной глади до боли знакомые розовые пятна. «Это Флау?» — ахнула я и повернулась к Лере. «Да? А что тебя так удивляет? Они летят в теплые края через наши земли». Но Роу рассказывал, что маги используют их перья в своих обрядах. Лера расхохоталась. «Глупости какие!» «Он очень любит сочинять небылицы, чтобы произвести впечатление на девушек. Ой, прости», — опомнилась она. «Все в порядке, я приняла беззаботный вид. Я все понимаю». «Он мужчина», — извиняющимся тоном сказала Лера. «Но от тебя зависит, кем вы станете друг для друга». «От нас обоих», — подумала я, но молча кивнула в ответ. «Вниз мы не успели спуститься». Башня Такеллы была ближайшей к воротам, и именно в этот момент они распахнулись, впуская отряд воинов. Впереди на высоченном боевом ящере ехал Виха. Сердце мое глухо стукнуло о ребра. В присутствии Виха мне всегда становилось душно. Всем своим видом он давил на меня, а уж когда удостаивал взгляда... Очень хотелось встретиться с Мирой, но я отступила вглубь, чтобы не попасться на глаза ее мужа. Надо будет расспросить Леру о здешних порядках, ведь женщины разных кланов наверняка общаются, не сидит каждая в своей башне. С тоской вспомнила об утренних тренировках. Иногда я пыталась отлынивать, но наша неугомонная Алекса решительно пресекала все подобные увиливания. Да я бы сейчас бегом побежала на тренировку. Я невольно улыбнулась, вспомнив свое первое столкновение с Роу, когда, сбегая с лестницы, я просто-таки влетела в его объятия. Если бы не моя неосторожность, быть бы мне замужем за виха. Если, конечно, Роу сказал правду о том, что именно он сам потребовал меня в жены. А может, он так сказал, чтобы сделать мне приятно? Сомнения, вечные сомнения. Под нами, постукивая колесами по стыкам гранитных плит, проехала карета. Я вздохнула. «Хочешь увидеться с сестрой?» — легко догадалась Лера. Я кивнула с надеждой, посмотрев на нее. «Сегодня вряд ли». Виха продемонстрирует свою жену не раньше проведения обряда. «А когда будет этот обряд?» «Ну, раз Виха успел, то завтра. И хорошо, что Роу уехал всего на один день, успеет вернуться». Я, непонимающе уставилась на Леру. «А что завтра?» «Первый день осеннего праздника плодородия. У вас ведь его тоже проводят?» Ну да, большая ярмарка, купцы из разных стран, со всех окрестных поселений везут плоды земли. То есть даже у вас, воздушников, чествуют стихию земли? Чествуют все стихии, чтобы задобрить богов, но главный у нас это праздник воздуха. Разумеется, а здесь праздник земли. Главный бог — земляной дракон, он спит уже много веков в этой пирамиде. и Лера кивком указала на пятиугольное строение со срезанной вершиной в самом центре крепости. «Он настоящий?» — с внутренним трепетом спросила я. «О, попробуй только прилюдно в этом усомниться». «У нас тоже белый дракон в центре храма, но он мраморный. Все...» Я споткнулась на слове «знают», вспомнив, как отреагировало изваяние дракона во время обряда на нашу срогу кровь. «А он точно мраморный!» Трогать его не дозволялось никому. «Я видела его всего один раз», — продолжила Лера. «Женщин в храм допускают только во время обряда консумации». Кажется, я побледнела, по крайней мере, моя голова загружилась. «Это как?» «Земляной дракон дарит женщинам здоровых детей, но в том случае, когда получает их кровь во время консумации. Ты не знала об этом?» Я замотала головой, пытаясь осмыслить. «Первая кровь принадлежит дракону», — так сказал Виха, когда на нас напали впервые, и мой муж уносил меня на руках. «Неужели Роу не рассказал?» — голос Элеры донесся словно издалека. «Нет». «Значит, не хотел волновать заранее. Очень тяжелый обряд для девушек». «И что меня там ждет?» Мое горло сжалось, и вместо нормального голоса у меня получился полузадушенный низкий хрип. Я уже начинала догадываться, но еще надеялась, что не все так страшно. Консумация происходит в присутствии шаманов, так они называют жрецов в своих храмах, а также в присутствии старших из рода. «Мне повезло», — Лера криво усмехнулась. «Мой муж был владетелем, поэтому никого, кроме главного шамана, не было, но неприятно». В Империи Огня такое не принято, а тебе предстоит вытерпеть присутствие Виха, а, возможно, и Токеллы. Но Роу не говорил. Он ничего не сможет изменить. Мне вспомнилось еще кое-что из того разговора. «Дракону да, тебе нет», — так сказал Роу своему брату. Что бы это значило? В прежние времена все браки освещались владетелем, его силой, — добавила Лера. «Все?» Ну да, владетель был первым у всех невест на священной неделе, и это считалось благом, но не всем мужьям это нравилось. Те, кто любили своих невест, заключали браки до или после праздников, а те, кто выбирал благосклонность владетеля, в священные дни. Естественно, титулы, земли и награды чаще всего доставались им. А сейчас? Мы все еще стояли наверху стены, и я вцепилась пальцами в шершавый край. Дракону, да? Тебе нет. Да почти так же, но это с вассалами. После смерти отца у Виха на праздниках, ну, очень много работы. Не переживай, с братьями он так не поступит. Я судорожно сглотнула. Роу точно успеет. Он недалеко уехал. Надо было кое-кого увести из крепости. И Лера нахмурилась. Интересно, в душе зажегся слабенький огонек надежды. А вдруг он увез... Ее. Нет, я ничего не имею против этой женщины, но... Или я вру сейчас самой себе. Ну что, пойдем в парк? Ты, кажется, хотела посмотреть на Флау. Озеро оказалось не совсем озером. Широкий ров окружал пирамиду со всех сторон. Он был пятиугольный и ровный со стороны, прилегающей к подножью храма. А вот ширина его была разная, и внешний край напоминал очертаниями обычное природное озеро. Такое ощущение, словно храм стоит в центре озера, прямо на воде. Так и есть. Эту пирамиду возводили драконы, используя магию Гурунхара. Все это похоже на чаши весов. Тяжесть храма вытесняет воду в ров, а вода, в свою очередь, поддерживает храм. Под ним особый песок, который рассыпается в сухом состоянии, но каменеет в мокром. Налетел ветерок, потревожив поверхность воды. Я влилась в него своей стихией и коснулась стены пирамиды. Громадина мягко покачивалась на волнах. Такого не могло быть. Скорее всего, это иллюзия, возникшая после рассказа Леры. «А, ты почувствовала?» — одобрительно сказала она. «Что?» «Подвижность храма. Его еще называют колыбелью дракона». «Значит, не почудилось В моем воображении возник желтый дракон», Точно такой же, как и во сне. Грубый голос разрушил очарование момента. «Это и есть одна из принцесс?» Я повернулась, краем глаза отметив напряжение, появившееся на лице Леры. На дорожке, выложенной булыжником, с проросшей между камнями травой, стояла женщина, окруженная стайкой девушек и изображающая из себя даму. Именно изображающая, простолюдинка, вознесшаяся на вершину власти. В ней всего было слишком. Дорогая и тяжелая ткань платья, декольте, демонстрирующая очень большую грудь, чего не стоило делать при столь дряблой коже, множество колец на толстых пальцах, въевшихся в плоть, и слой пудры на стареющем лице. Слишком ярко, слишком дорого, слишком безвкусно. Она бесцеремонно меня разглядывала. Чувствовалось, она считает себя хозяйкой всего и всех. Интересно, кто она такая? Я искоса взглянула на Леру. Надо бы побыстрее понять, как себя вести с этой особой. Лера величественно кивнула и сказала отрывисто. «Позвольте представить, принцесса Лерсаня, невеста Роутага». Я присела в неглубоком реверансе. «И госпожа Лгома, старшая жена почившего владетеля, мать виха и Такеллы». Я еле удержалась от неуместного смешка. «Аллгома» — долина цветов на южном диалекте. Да уж, цветастая особа, но вежливость требовала от меня сдержанности. А еще важнее было не разозлить с первых же шагов мать Виха. «Нам такую же привезли!» Ее лицо приобрело презрительное выражение. «Ничего, пообтешим!» Мои челюсти сжались сами собой. Лера незаметно коснулась моей руки, видимо, опасаясь, что я не удержусь. «Удержалась!» хотя в этот момент я почти забыла о своих страхах перед Вихо от злости и обиды за миру. «Говорят, твой сын уехал?» — обратилась эта мадам к Лере с заметной ехицей в голосе. «Как и не вовремя! Вихо назначила обряды на завтрашний день!» Роуток вернется. «Ну, пусть успевает!» — и госпожа Алгома расхохоталась басом. «А то мой Вихо справится и без него!» «Роу, ничья помощь не понадобится», — вырвалось таки у меня, а еще я вскинула голову и не удержала надменную улыбочку. «Чем породистее ящер, тем больше с ним проблем», — женщина посмотрела на меня с откровенной неприязнью. «Завтра посмотрим». И она развернулась и, не прощаясь, удалилась со своей молчаливой свитой. Флау были, как всегда, прекрасны, но после общения с матерью Виха у меня все кипело внутри. «Ты храбрая», — сказала Лера после долгого молчания. «Скорее, глупая и не покаялась я. «Я ведь понимаю, что от Виха и его матери стоит держаться подальше, но...» «Не сдержалась. Но понимаешь это. Значит, все-таки умная». За мир устала обидно. «А мне за Роу. Ты просто меня опередила. Я бы примерно так же ответила. Нельзя всем все спускать, даже если они сильнее тебя». И всем нравится тоже нельзя. Алия говорила, что все люди не обязаны тебя любить, но и ты не обязана любить всех людей. Кто такая Алия? Потомок воздушных драконов и моя пра-пра... Не знаю точно, на сколько поколений. Слышала о ней. Вечный странник. У нас в библиотеке есть трактат о ней. Называется «Скользящая между мирами». О, ты не читала? Я тебе дам... А сейчас идем обратно. В башне есть артефакт, который пошлет Роу весточку, чтобы он поторопился. Видишь ли, характер характером, но виха все-таки главный, и лучше Роу не опаздывать к обряду. Он думал, что его братец приедет еще дня через два, а разминулся с ним буквально на пару часов.